Елен пугайцы и убегает. А мы с Крисом выезжаем на Ягуаре в центр на променад. В Берлингтонской Аркаде, лучшие в мире кашемировые изделия, блистает наш Фаберже. Но сегодня не досуг покупать бриллиантовые яйца. И мы заскакиваем хозяину галстучной лавки, у которого Крис — постоянный клиент. Как я рад вас видеть! Ох! Как я счастлив вас видеть! До да боли знакомо Сами так можем. Научились. Крис заводит серьезный философский разговор о галстуках. Беседует он со вкусом, с чувством, с расстановкой, не отводя, как принято, сосредоточенного взора от собеседника. Разговор затягивается, хотя смысла его я совершенно не улавливаю. Зачем все это? Может, они близкие друзья или родственники? После обстоятельной беседы продавец переключается на меня и долго выбирает галстук, чисто по-английски. Не отвергает мои пожелания, но каждый раз, выражая восторги по поводу моего вкуса, предлагает галстук еще лучше и почему-то дороже. Затем мы начинаем искать для меня рубашку, и любезный продавец развивает теорию, что воротник не должен облегать шею. Между ними должны уместиться два пальца, иначе я никогда не буду выглядеть как джентльмен, а хочется с детства. Надеваю рубашку, с грустью смотрю на себя в зеркало, толстая шея превратилась в лебединую и одиноко торчит, как пальма, бултыхаясь в огромном воротничке. «Надо покупать». «Очень хочется быть джентльменом». Разве не писал Оскар Уальд, что «хорошо завязанный галстук — первый в жизни серьезный шаг?» К моему изумлению, кот самостоятельно выбрал себе смокинг и прихорашивается перед зеркалом. Продавец потряс меня своей обходительностью, И уже на улице я выражаю Крису свое восхищение этой чертой английского национального характера. Да он же турок, удивляется, Крис. Неужели ты не заметил? Удар в сердце. Чувствую себя уязвленным. Мог бы и акцент усечь, и манеры. Но ладно, не негры же я спутал с белым. На Сент-Джеймс-Стрит заскакиваем в обувную мастерскую «Джон Лобб», самую знаменитую в Англии. Тут выставлен сапожок адмирала Нельсона, тут и объемный альбом в софьяновом переплете с очертаниями ступней знаменитых англичан. Сразу вспоминается влюбленная красавица Эмма, полностью опровергшая миф, что англичанки холодны, как лед. как любил ее Нельсон. Ты можешь не опасаться ни одной женщины в мире. Кроме тебя. Никто ничего не значит. Разве можно тебя с кем-нибудь сравнить? Эмма. Это из его письма. Хитро улыбаясь, Крис находит ступню сподвижника Кима Филби советского шпиона Гая Берджеса, который был мотом, франтом С Нобом и Гомосеком, что, впрочем, никак не уменьшает его заслуг перед советской разведкой. Рядом лучший в Лондоне винный магазин — братья Берри и Радд. Тут продаются и дешевые, и селекционные вина. Цена, естественно, намного меньше, чем в России. И воды в них намного меньше. Жаль, что нельзя выпить прямо в магазине. Далее заходы на знаменитые аукционы «Кристис» и «Содбис», где чудесные картины, фарфор, безделушки всех времен и народов и всякая всячина. «Содбис» вызывает у меня воспоминания о распродаже коллекции импрессионистов покойного Сомерсета Моэма, на которой я имел счастье присутствовать. И моим нам подгадил. из классиков моим больше других понимал драматическую природу разведки. Этому помог его шпионский визит в Россию в 1917 году для удержания нашей непредсказуемой державы в орбите Антанты. Писатель встречался с разными фигурами. От некого типа, с носом большим, мясистым, расплюснутым,